Глава десятая. Следом за напарником новоиспеченный Джей прошел кабинет Зета. А интересно, как его звали раньше? Зек? Зак? Зора? Кабинет представлял собой круглую комнату, высоко вознесенную над всей штаб-квартирой. Куча мониторов. На каждом название какого-нибудь города и местное время. Изображение людей, одетых... Ну, в общем, по моде ми ай -би. Зедд сидел за столом, перебирая бумаги и поглядывая на мониторы. «Знаете, чем я от вас отличаюсь?» спросил Джей его спину. «Вы, ребята, похожи на братьев блюз, а я украшаю собой этот костюм». Зедд и головы не поднял. «Садитесь», — буркнул он, «и дайте мне потушить пару-тройку пожаров». Джей уселся. сиденье оказалось гораздо более удобным, чем выглядело и занял соседнее кресло. И вдруг чпок! Возле них оказался какой-то парень, который джейбы заметил, не входил за ними следом. Парень поставил на стол перед Зетом чашку кофе и поднулся к джею «О, привет!» — сказал он. «Поздравляю! Меня зовут Дэйв». Потом он э, расплылся, оставил за собой вереницу призрачных изображений и исчез. Зет сказал Дэйв, Парень опять сконденсировался в кабинете «Да, сэр». «Не принесешь ли мне кофе и да Это Джей. У него сегодня первый рабочий день». Дэйв улыбнулся. «Я присмотрю». И опять чпок. Дэйв исчез. «Не помощник, просто находка». Зед протянул руку чуть было не шип чашку кофе. «Путешествует во времени, но иногда путает будущее с прошедшим» приходится запоминать о чем ты вопросишь иначе можешь не получить ничего джей переварил увиденное полагаю что разберусь позднее едва ли разберешься отозвался z но привыкнешь джей ухитрился не сморозить какую-нибудь глупость решил что подобных обстоятельствах не стоит z повернулся к одному из мониторов так посмотрим «Би сегодня в 22.00 на экране Портленда приземлился свергнутый верховный губернатор Синалии. Будешь обхаживать эту шишку?» «Выманует?» — полюбопытствовал человек на экране. «Если бы. Возьми с собой полотенце». Кей до этого не сводивший взгляд основного напарника ни с того ни с сего развеселился. Джеймс ничего не понял, а объясниться Кей не пожелал. Зетт строго посмотрел на обоих. Кейс отворил на лице подобие напряженного внимания. Зедд отвернулся. Потом поворошил бумаги, достал лист и уставился на него так, будто на нем красовались иероглифы. Возможно, что так оно и было. «Парни, у меня сообщение», — наконец изрек Зедд. «Выпускаем перекати и козла из канализации. Он распугивает крысы, те лезут куда ни попадя. Добровольцы есть?» В эфире установилось громогласное молчание. «Отлично, тогда он твой, Си!» Человек на одном из экранов возмутился. «Эй, минуточку, а почему, собственно? Я только на прошлой неделе гонялся за сопливчиком-тюркотом по заводу по переработке отходов в Намибии». «И так хорошо потрудился, — добавил Зет, — что нам пришлось закрыть завод и слить полмиллиарда колонов сточных вод во все работающие туалеты в стране». «Во все три». Небромко уточнил Кей. Зэд снова неодобрительно посмотрел в их сторону. Но у Кей уже был вид поймальщика из воскресной школы. «Так что ты так что ты остановишь козл, перекати козла, будем считать, что все в порядке». Следующее сообщение. «Говорят, что толстушка Бобо собирается появиться в секретных материалах». «А я слышал, что это будет в Санта-Барбаре», — сказал один из людей. Как бы то ни было, тип, присмотри за тем, чтобы Бабоб передумала. Вас понял? Следующий листок — красная окантовка. Внимание всем, срочное дело. Мы засекли несанкционированное поземление возле одной из ферм на севере штата. Зэт повернулся и посмотрел на напарников. Кей, возьми это дело под свой контроль. У нас тут не приют для галактических нелегалов. Кей кивнул. Где-то заверещала сирена. Не слишком громко, зато назойливо. Зед повернул голову. Джеймс завертелся на кресле волчком, продолжая упражнение по панорамному обзору. Кей ткнул пальцем в нужную клавишу. На большом плоском экране светился зеленый контур Манхэттена. — Так, — хмыкнул z — кто-то пытается смыться. Кей наклонился к напарнику. «Инопланетянин выехал из зоны проживания без разрешения», — пояснил он. «Зетт, кто это?» «Реджик!» «Прописан на Манхэттене», — отбарабаял Кейс. «114 по...» «На данный момент, — перебил его Зетт, — наш мистер Реджик уже давно выехал с Манхэттена и застрял в пробке на шоссе». Кейс снялся с кресла. «Почему бы тебе не прихватить самого младшего? Пусть разомнется». Кейк имнул. Его напарник изобразил восторженную улыбку. «Отправляйся за ним, сынок!» Напутствовал его Зет. Ветер с залива сдул дымку, и город выглядел почти нереально, как декорации из фильма. Если учесть, что Джею пришлось увидеть внутри здания, из которого они только что вышли, призрачный Нью-Йорк вообще-то не должен был его удивлять, но почему-то удивлял. Интересно, привыкнет он когда-нибудь к новому миру или нет? Джей мотнул головой, отгоняя наваждение. «Что это старикана так повело, а? Упертый, что ли? Он нас тут не приют для галактических нелегалов!» Передразнил он кривую хмылку шефа. По его мнению, получилось удачно. Кей, избавляя размашистого шага, повернул к нему каменное лицо. Джей на сглотнул. «В общем, раньше пару раз приходилось попадать под прицел какого-нибудь особо крутого парня». Сейчас же у Эдвардса сложилось впечатление, что проезжавший мимо танк повернул к нему орудийную башню. «Зед спасал мир, когда твой отец еще писал в пеленке», — буркнул Кейт. Он заслужил хоть немного уважения. Джеймс примирительно задрал руки. «Эй, расслабься, чудак! Это же шутка!» На обочине ждал черный динозавр на колесах. Чтобы люди не убегали от него с криками ужаса, Он был замаскирован под творение Fort Limited. он даже налепили на решетку радиатора фирменный синий овал-эмблемы. «Неограниченные технологии со всей вселенной, Форт-Лэдвардс, а мы ездим на этой тарахтелке». Кей вновь одарил его сумрачным взглядом. «Прости, покорно сказал Джей, я не хотел тебя заводить. Это... это славный автомобильчик». И он протянул руку, чтобы открыть дверцу. «Стой», — сказал Кей. «Не прикасайся к ней, пока не выключена сигнализация!» «Браток, я не стану портить ей фирменные штаны из-за какой-то сирены! Я уже имел дело с разнообразнейшими сигнализациями!» «С такой не имел!» — отрезал Кей. «Ты же не думай о том, чтобы прикоснуться к этой машине, пока не выключишь сигнализацию! Запомни, это очень важно!» «Братишка, сделай мне такое одолжение, ладно?» «Хорошо!» Забравшись в машину, Кей завел мотор. Надо было отдать должное, тот заурчал тихо и сразу. «Ремень», — приказал Кей. «Знаешь, нам нужно научить тебя ладить с людьми. Ты добился бы большего, если бы был подобрее и повежливее. Но знаешь, что-то типа... Слушай, Джей, ты не будешь против, если я попрошу тебя пристегнуть ремень безопасности? Пожалуйста». Кей продемонстрировал акуле улыбку. Пристегни ремень. Пожалуйста. Во! Восхитился Эдвардс. И совсем не больно. Но я тебе скажу, Кей, друг мой, я люблю чувствовать себя свободным и нахожу, что ремни безопасности ужасно стесняют эту мою свободу. Так что, если ты не будешь против, я оставлю все как есть. Кей еще раз улыбнулся. Перевел машину на заднюю передачу и вдавил педаль газа в пол. Джей бросила вперед с таким ускорением, о котором он даже в книжках не читал. Он врезался в панель, срикошетил от ветрового стекла и уже был на полдороге обратно на сиденье, когда Кей переключил передачу и снова дал газ. Эдвардса вмяло в кресло, словно пилота-истребителя на взлете. «Черт, браток! Сколько у тебя лошадей под капотом! Табун со всего Техаса?» «Больше чем достаточно», — отозвался Кей. «Я все понял», — взмолился Джеймс. «Ты не мог бы их всех на секундочку осадить?» Он судорожно нашарил ремень безопасности. Краем глаза Кей с одобрением наблюдал его возню. «Эй, ковбой!» «Ну?» «Видишь эту красную кнопку?» «Ну?» Джей ничего не видел, но вцепился в непонятно откуда вылезший между сиденьями рычаг с этой самой кнопкой. «Никогда не нажимай на нее!» Кей подумал и добавил. Если только обстоятельства не будут, как я должен выразиться, совсем хреновыми. Кейу нравилось водить машины. И машины ему тоже нравились. Они всегда слушались, не капризничали, не задавали глупых вопросов. Конечно, не всегда все шло как по маслу. Раньше случались досадные недоразумения, а иногда у них портились отношения. Вот тогда была чистая морока. Основное веселье началось после того, как Ди, по окончании долгих и мучительных раздумий, решился доверить ему руль. Однажды Кей дуру по молодости лет ляпнул, что новый Тандерберт будет покруче Хредвана. Ди тогда посмотрел на него, как на законченного идиота, и что-то неодобрительно пробурщал себе в усы. А Хредван чихнул и заглох посредине вады в самом безлюдном из всех мест, какие Кей доводилось видеть и завелась зловредная машина только после того, как он принес ей самые горячие и искренние извинения. В результате они чуть было не провалили дело. Дель развлекался всю дорогу до дома, а напоследок кейс хлопотал сокрушительный разнос от Зета. Но малому об этом знать не обязательно, как и о том, что в свое время Кей чуть не сломал себе нос, не пристегнувшись и впилившись в ветровое стекло, когда див внимательно выслушал его тираду о свободе перемещения и без предупреждения нажал на газ. Кроме скрытых достоинств, престарелый форт обладал еще одним, чисто внешним. Все нынешние мыльницы на почтительно расступались перед ним. Очевидно из опасения, что он раскатает их в тортильяс, в случае с ним столкнуться. Так что из города они выбрались на удивление быстро. Правда, беглого мистера Реджика на указанном отрезке шоссе уже не было, как, собственно, и пробки. и страшно, поводок всегда работает исправно. С бы ему сейчас забарахлить? Кей выводил из-под сидения полицейскую мигалку и водрузил на крышу. Оставшиеся от пробки автомобили поспешно шарахнулись в рассыпную и застряли на обочинах. Форд проплыл мимо них, словно линкор в Миссури мимо прогулочных лодок. Еще минут через пять они догнали Линкольн. и опять включил сирену, покосился на Малого. Тот пребывал в глубокой задумчивости. «Проснись, солнышко!» — сказал ему Кей. Солнышко злобно покосилось на него. «А нам оружие не понадобится, что ли?» — едко поинтересовалась светило. «Я у себя в шкафчике ничего не нашел». «Молодец! Возьми с полки пирожок. Оружие ему!» Как минимум половины Нью-Йорка не досчитаемся. Кей выбрался на шоссе и пошел к остановившемуся Винкольну. Там за рулем сидел безобидный молодой человек, чуть-чуть за тридцать. Тихий, нервничающий, просто лапочка. Словом, типичный пришелец. Кей улыбнулся ему. Сзади топал малой. Даже сопил от усердия. «Ваше права и удостоверение, пожалуйста». На заднем сиденье расположилась беременная молодая женщина. Если не считать раздутого живота и специфической позы, ничего особенного. Миссис Рэджик, надо полагать. С радостно извиняющейся улыбкой водитель протянул лицензию и документы на машину. Кей изучал их меньше секунды. «Другие права и удостоверения, пожалуйста». Улыбка мистера Рэджика чуть-чуть увяла, Но он покладисто излёг из бумажника цветастую карточку. Всё в голограммах и водяных знаках, закатанный в блестящий пластик. На снимке Реджик и его благоверное были изображены в своём природном, так сказать, виде. Дружелюбная парочка кальмаров весело улыбалась в камеру. «Так, я что-то не вижу здесь разрешения на выезд с острова Манхэттен. Я ошибаюсь?» нет, это всё жена». — Она... она... она... Ну, сами посмотрите. Кей посмотрел. Как по заказу, миссис Реджик застонала и схватилась за живот. — О, черт! — И когда срок? — миссис Реджик закричала. Очень скоро сообразил Кей. — Черт же! — Ясно? Ничего страшного. — Их бы слова до да богу в уши. Он открыл дверцу и излег из машины Реджика. — Пойдешь со мной, Реджик. — А ты, — он оглянулся на мающийся от безделья Малова, — разберешься с этим? — Я? Реджик нервно оглянулся на Ке, снова машину, посмо... снова машину посмотреть на жену. Ке снова вытащил его оттуда. Второй рукой пришлось ловить наладившегося дать дюру Малова. — Все очень просто. Главное — поймать. — А вы уверены, что он знает, что делать? — выдохнул Реджик почти без голоса. Он постоянно только этим и занимается. Пойдем, пусть человек работает. Джей тем временем глазил на женщину, то есть на пришелицу, то есть... Реджик прочистил горло. Все в порядке, Медузка, этот землянин специалист, практически профессиональный акушер. Правда ведь? кей не изменившись в лице, заверил, что абсолютно. Он уже давно научился много и правдоподобно врать. Времена ясных глаз, закатывания истерики, постоянного интереса, дик вопросу «Как ты дожил до совершеннолетия, сынок?» Закончились лет двадцать тому назад. Джей присел возле Линкольна. э привет. Меня зовут... э джей Женщина поддернула платье вверх и решительно раздвинула ноги. Кири хватило и этого зрелища. Он отвел Рэджика подальше. «Родины дом Кройга», — сказал он, оказавшись на безопасном расстоянии, «до сих пор на углу 64-й Мэдисон. Ты едешь не в ту сторону. Что происходит? Я... мы... Ах, мы тут встречаем кое-кого. Кей!» Кей оглянулся. Миссис Реджик, он не мог отсюда видеться, а разглядел, как сиденье где она лежала, развился пучок тонких щупалец. Щупальца покачались в воздухе, потом вцепились в дверцу машины. Металл натурно заскрежетал. Нормальные роды, довольно быстрые. Киев вновь повернулся к Реджику. Первенец? Ох, нет, у нас уже есть первая дюжина. Мы отправили их домой, к дедушкам и бабушкам. Вернемся к нашим делам. Кого собирались встречать? Эээ, -э -э -э, корабль. Что-то я не видел сегодня разрешения на вылет. «Не видели?» «Нет». Реджик сник. «У нас неотложное семейное дело», — Реджик нервно замокнул руками. «Там, у нас дома». «Ай-яй!» ай взвизнул Джей. Кей оглянулся. Вокруг шеи малого обвилась тонкая щупальца, и Джей трепыхался, как тряпичная кукла. Потом его втянуло внутрь машины, и Кей некоторое время задумчиво любовался на подергивающиеся ноги в блестящих штиблетах, торчащие из открытой дверцы. Наконец, же удалось освободиться, но другое щупальце ухватило его за пояс и принялось колотить о крышу машины. «Шустрый ребенок», — подумал Кей. «Святой Элвис! У тебя все прекрасно получается, красавчик», — одобрил Кей. «Каюк моим красотам!» успел выкрикнуть Эдвардс, прежде чем его снова втянуло внутрь Линкольна. Кей вновь повернулся к Реджику. Того разрывало между желанием сбегать, посмотреть, как там идут дела у супруги и придумать ложь поубедительнее. Судя по всему, он даже прикидывал, сумеет ли выхватить у Кей карточку, добежать до Линкольна, каким-то образом избавиться от второго и удрать вместе с женой. Кей помахал у него перед носом карточкой, чтобы не забывал, с кем имеет дело. «Спасите! Тону!» не вовремя заголосил вдали Джей. Реджик с тревогой оглянулся на него. Кей взял пришельца за плечо развернул к себе. «Так куда же это ты спешил? Нам разонравился район, где мы жили. Некоторые из э, вновь прибывших...» неуклюже выворачивался Реджик. «Соседство неподходящее!» «О ком это мы тут говорим?» поинтересовался Кейн, не отпуская плеча пришельца. «Я что-то не припомню, чтобы в последнее время мы давали визы визы каким-нибудь отбросам общества». «Кейн, на помощь!» Малой уперся ногой в дверцу машины и изо всех сил тянул что-то на себя. Раздался хлопок, как будто плопка улетела из бутылки джейс размаху уселся на землю держа на руках копашащийся комочек первым до машины добежал реджик ух ты джей сидел на обочине и разглядывал ребенка крошка радостно опускал пузыри и гулькал как положено кей восторженно похлопал счастливого отца по спине поздравляю реджи у тебя осьминожшка какая милашка умирился джей кей старик ты только глянь Кальмарыш улыбнулся и срыгнул, отдав Джея зеленоватой, склизкой массой, чем эффектно завершил комплимент. В машине Малой яростно тер себе лицо бумажным полотенцем. Когда от полотенца остались одни клочья, Кей отобрал их у напарника и сунул в пакет. Малой понюхал пальцы, скривился, вытащил еще одну салфетку и продолжил экзекуцию. «Об этом меня не предупреждали», — заявил он и это первый день называется. Кей пропустил его словами мовшей. Сейчас его куда больше интересовало совсем другое. Если сложить два и два, получается четыре, как правило. Что-то он недосмотрел, и это было неправильно. А с этими голубками что будем делать? Джей посмотрел на себя в зеркало заднего вида и принялся еще усерднее тереть лицо полотенцем. «С какими очнулся от Ранса Кей?» «Этими!» Малой мотнул головой в сторону Линкольна, удаляющегося по дороге на Питтсбург и увозящего семейство, так и не поверившее в свое счастье. «Ну, я мог бы выписать Реджику штраф за выезд места жительства России, Кей. но как бы ты назвал человека, который сделал бы такой подарочек новорожденному?» «Значит, мы их отпустим», уточнил Джей. Наша работа не пускать тех, кто хочет незаконно перемахнуть через забор наш садик. Реджик просто хочет домой. Не вижу причин держать их под замком. Малой окончательно размазал остатки грязи по физиономии и бросил палатинцы на пол. Кир вздохнул и покачал головой. — Ты не заметил ничего необычного? Малой вытаращил глаза. — Меня чуть было не придушил новорожденный инопланетянин щупальцами. «Это не в счет?» «Нет». «Тогда ничего». «Совсем ничего». «Я что-то пропустил», — Кей кивнул. «У меня не было много времени, чтобы описывать сложности межзвездных перелетов. Я смотрел «Звездные войны», — успокоил его Джей. «Мне понравилось». «Да, что-то вроде того. Когда летишь в подпространстве, то все нормально. Но когда корабль входит или выходит из него...» «Ощущения не из приятных. Беременным и новорожденным не рекомендуется. Как горячая ванна», — предположил Джейн. Кенни обратил на подсказку никакого внимания. Вопрос в том, что что так напугало Реджика, что он рискнул отправиться в полет с беременной женой, не считая путешествия на машине в Питтсбург. По-моему, это еще опаснее. Малого ответа не было. Что у него было, так это написано на физиономе крупными буквами подозрения, что никто и не ожидает услышать от него осмысленный ответ. Парень был недалек от истины. «Может быть, проверить горячие новости», — сам с собой советовался Кей. «Может быть, там что-нибудь отыщется». «А можно я сначала переоденусь?» — жалостно подал Гула Смолой. «Зачем, — пожал ключами Кей, — не так уж плохо от тебя пахнет». Похоже на Олд spice Вот-вот, мой папаша пользуется этой гадостью, вознегодовал Джей. Я тоже. О чем, собственно, беседа и закончилась. На обратном пути у Манхэттен никаких происшествий не было. и считая мелочи, какой-то шибко умный лихач пытался обойти Кея на повороте. И Кей загнал его в придорожную канаву. Как он сам пояснил, мне не весело, а когда мне не весело, я становлюсь жутким занудой.